Глава 16 Линда. «Авалон, это не твой отец. Я влетаю в объятия мужа. Сердце колотится, я в панике. Мой мир только что рассыпался. И пока вместо него — хаос. Тысячи вопросов и ни одного ответа. Единственное, что у меня есть — мой муж, мой истинный, моя бесконечная любовь к нему». «Единственное, что мне помогло сохранить разум, когда я поняла, кто скрывается под маской Эсфира». «Что? Как это не мой отец?» Авалон хмурится. Он сжимает в одной руке меч, другой обнимает меня за талию. И лишь на миг заглядывает мне в глаза. И вновь все внимание на врага. Тело Эсфира сгибается пополам в приступе истерического хохота. И снова он заканчивается старческим кашлем. Морщась, вынимает из руки кинжал, что метнул в него Авалон. Рана на глазах затягивается. Как не узнать, веселится Эсфир, сотворяя одной рукой ледяной меч, а второй творит пламенный. Как не узнать родного отца? Линда всего лишь глупая женщина, но и ты, принц Авалон, попался. Это уже не важно. Я победил. Осталась сущая мелочь. Протянуть руку и взять себе. Этну. Аскард, все. Мои люди, а теперь мои это абсолютно все как ледяные, так и пламенные. Так вот, мои люди окружили дворец Эйши, выхода нет, исход предрешен. Зачем? Я глотала слезы и жалась ближе к Авалону. За что? Вопросов у меня было намного больше. А разве ты не умер, папа? Ведь огненный венец потускнел и указал, что прежнего короля больше не существует. До «Да, мы же твои дети, как ты мог? Какие приказы были моего отца, а какие принадлежали безумному Аскарскому королю? Кто из них велел убить Кая? Неужели наш отец?» Объяснишь, ти, Эрон?» Холодно обратился к моему отцу Авалон. Я впервые слышала обращение к отцу по имени из Уста Валона, без титула. Ведь, да, титула больше нет, потому что королева я, и теперь мой муж не низводил прежнего короля Этны вслух. «А смысл?» — хохотнул мой отец, медленно вращая мечи в ловких пальцах, готовясь атаковать. «Но раз вы такие тугие, изволь, объясню. Кому отойдут Этна и Аскард, если не будет ни моих детей, ни наследников ледяной короны, ни старого жадного морозматика вашего батюшки, бывшего аскардского короля?» Я нашел способ овладевать чужой магией, только и всего. Одалживать силы у самых разных существ. За годы освоил это искусство в совершенстве. Мне оставалось только наладить сеть информаторов, подкопить сил, якобы умереть. А дальше – стравить вас всех и смотреть, как вы друг друга перебьете. Или ты думал за то, что твой папаша унижал меня десятилетиями, последствий ни для кого не будет? «Я собирался просто снять короны с ваших трупов, и государства по праву отошли бы сильнейшему, то есть мне». «Папа», — тихо шепнула я, — «но ты же не собирался жить вечно». «Отчего же?» — презрительно прищурил глаза Асфира мой отец. «Это выбор, маленькая глупышка. Мои новообретенные силы позволяют мне решать. Либо мое продолжение через детей, как, впрочем, и у жалких смертных, либо... «Никаких конкурентов. И просто вечная жизнь. Почти божественная. И я, Линда, выбираю себя». «А твою дел. отец указал на меня острием пламенного меча. «Пожертвовать собой. Таким он был всегда. Именно для этого я запечатал твою силу вскоре после твоего рождения. Твоя мать?» — увы, она это заметила. Ей пришлось умереть. «Ты не должна была и крох получить». «Сила не должна была тебя признать, и тогда в положенный срок я без боя бы ее взял. Но и теперь с тобой не будет много проблем. Ты слабачка, Линда. Если бы ты не спрятался в теле моего брата, Тиерон, перебивает Авалон, «я бы уже отрезал тебе голову. Выйди на честный бой, и мы с тобой решим это согласно Кодексу Чести». Отец снова разражается истерическим хохотом. Но, разумеется, сейчас возьму и поступлю согласно древним традициям. И рискну планом, который готовил несколько десятков лет. Нет уж, король Авалон. Отец саркастично закатил глаза. Хочешь драться, убивай братика. Я не против. Отец шагнул к нам и метнул мечи с двух рук. Огненный меч Авалон отбил, сотворив магический щит. Ледяной распался сам, попав в поле действия моего помолвочного браслета. «Единственное», — цокнул языком отец, — «чего я не учел, так это вашей нежданной истинности. И того, что ты, король Авалон, нацепишь свою семейную реликвию на мою бездарную дочь». «Закрой рот, Тиерон. цедит Авалон также, делая шаг вперед, закрывая меня своей широкой спиной. Отец тут же сотворяет новый меч, пламенный, и Авалон с отцом кидаются в сражение. А я... Стараюсь думать быстро. Я видела, видела у отца те запретные книги по низшей магии, все в черных обложках, с черными страницами, с алыми буквами заклятий. Он говорил, что отбирает их у творящих запретную магию и казнит низших колдунов, а сам годами изучал их рецепты, так получается. Я знала об этом не так много, но годы сидения в библиотеке в попытке скомпенсировать магическую ущербность сказывались. И об этом сведения мне попадались. Отец подселялся в тела, ворует чужую магию, и прежнего короля Аскарда отца Авалона он тоже обокрал, потому и отчасти в его жесты и мимику примешались привычки старого ледяного дракона. Низшая черная магия имеет много побочных эффектов. Например, личность жертвы частично наслаивается на магического вора. Но это не так важно. Куда важнее, что «Согласно тем отрывочным сведениям, что я знала о низшей магии, она не работала на дальних расстояниях. То есть настоящее тело отца должно быть спрятано где-то рядом. Надо просто его найти. А дальше пусть будет суд, и я поддержу любое решение Авалона, даже если мне будет больно. Но для этого я должна вмешаться в бой. Не хочу, чтобы Авалон мучился, пролив кровь в брата». Я нащупала за воротом бального платья заряженную шпильку. Они всегда были при мне. То самое оружие, с которым я пыталась атаковать Авалона, когда он пришел с войском в столицу и казнил Желтого дракона. Этот бой не имел смысла. Либо пострадает Авалон, либо его брат. Все это плохо. Я рванулась к дерущимся драконам, улучив момент, и загнала отцу в теле Сфира под лопатку шпильку. Сила хлынула из украденного моим отцом тела. Но прежде чем осесть на пол, он успел развернуться, замахнуться на меня огненным мечом. Время словно замедлилось. По всему выходило, что это мои последние мгновения. Сейчас родной отец загонит мне огненный меч в самый центр живота по рукоять. Авалон. Я успел в последний момент. Мое быстрое движение и раздался хруст. Я сломал руку родному брату, в теле которого сейчас скрывался мой враг. И огненный меч, нацеленный на Линду, изменил траекторию. Я выбил его еще через миг. Меч упал на золотой пол дворца и погас. А Линда слабо улыбалась мне бледнеющими губами. Она тоже оседала на пол. Мне застила глаза ярость. Тирон успел ранить ее. Он использовал один из своих приемов, о которых я не знал. А валон. Только голос моей истины удерживал меня от трансформации и великого побоища. «Авалон, любовь моя, не надо, тут твои братья, ты потом будешь жалеть». Я бросил свой меч и обнимал Линду, зажимал рану, которую она получила, пытался ее лечить, но ранение, нанесенное пламенным мечом, мне не поддавалось. Я сжал зубы. Мне удалось остановить кровотечение и закрыть рану тонкой ледяной коркой, но из-под нее, по бледной коже Линды начали медленно расходиться алые языки. Линду начало трясти крупной дрожью, а тело стало очень горячим. Вот если бы она могла перекинуться в дракона, вся целиком, а не только кончиками пальцев. «Стоп, меня вдруг озаряет. Террон сказал Линде, я запечатал твою магию». Значит, потенциал все таки достаточный. Это риск, но... Иначе гарантированная гибель. «Линда», — жестко сказал я жене, — «Линда, ты мне веришь?» «Конечно», — прошептали уже совсем белые губы и вновь слабо улыбнулись мне. «Ты одарена, так же, как и все, сама слышала, и у тебя есть зверь. Мы с моим драконом это знаем и видели твои измененные пальцы, и ты способна созидать пламя, так что...» В ее глазах я видел надежду. Надежду остаться со мной, любой ценой. И я решился. Так что сейчас я волью в тебя очень много своих сил. И ты потратишь их на то, чтобы сменить и постать. Поняла? Слабо кивает. Я буду с тобой. И я, и мой дракон. Мы тебе поможем. Огненная драконица без проблем закроет такую рану. Ты готова, Линда? Она бледнеет. На фоне ползущих от раны алых лепестков – Это особенно хорошо заметно. И медлить нельзя. Я накрываю сухие, потрескавшиеся губы Линды своими. Я целую ее, и мой холод лишает ее боли. Я вливаю в Линду свою силу огромными дозами. Никогда. Я никогда бы на такое не решился, если бы не крайние меры. Я отрываюсь от ее сладких, податливых губ и делаю несколько быстрых укусов. В шею, над ключицами, впрыскиваю ледяной яд. Настраиваюсь на нашу с ней ментальную волну. Линда уже без сознания, ее тело сводит судорогой. Неужели я совершил ошибку?» Мираль склоняется над эсфиром. Дворцовый лекарь перевязывает генерала Биерина. «Это все я отмечаю краем сознания. Это все меня не касается». «Линда?» Нет ответа. «Линда?» Я зову ее в ментальном поле беспрерывно, но она по-прежнему молчит. Я медленно меняю и ипостась, и мой дракон распахивает острозубую пасть. Дышит напылающее тело Линды морозом, склоняется над ней, царапает ее кончиком клыка. «Линда!» — мы зовем с ним вместе. «Авалон!» — слабый шепот в нашем ментальном поле. Он мне знаком. Этот вариант голоса Линды я слышал однажды в храме каменной драконицы, когда богиня говорила с нами на первородном языке драконов в ментальном поле и спрашивая согласия зверей на союз. Тело Линды вспыхивает золотистым огнем и тут же гаснет, а те части, что горели, покрываются золотой сияющей чешуей. Она растет, но все равно остается малышкой. Ее драконица совсем молодая и совсем не похожа на черных огненных драконов, из рода которых происходит. Кажется, Линда и впрямь золотая. Веселые сияющие глаза смотрят на нас. Изящная юная драконица неуверенно поднимается на свои лапки и тут же начинает заваливаться на бок. Линда не умеет ходить, как драконы. Мы поддерживаем ее, упершись драконьей мордой ей в бок. Какая нежная золотая чешуя. Надо касаться ее осторожнее, чтобы не поранить. Какие крылья! Она неумело по очереди расправляет их, задирает голову на длинной шее, чтобы рассмотреть, но снова валится. И я поддерживаю, не даю упасть. В драконьей ипостаси Линда меньше меня раза в три. Это забавно. Она поднимает на уровень своих глаз длинный золотой хвост с острым гребнем и милой, но несомненно смертоносной острой кисточкой. Мой дракон фыркает. Он умиляется? Я впервые распознаю в нем такую эмоцию. Сердце моего зверя переполняется любовью. Дракон смотрит на золотую драконицу и рычит, потому что видит, что на нее уставились абсолютно все. Раненые, лекари, какие-то еще люди, Мираль, Эсфир. Не смотреть. Наша, наша золотая. Снова рычим, но резко замолкаем, распознав другое рычание, больше похожее на мурлыканье. Смотрим на изящную золотую голову, увенчанную двумя рядами прекрасных, похожих на низкую корону шипов, и забываем, что такое злиться. Мы ложимся на живот, подбираем лапы и начинаем издавать похожий звук. Только наш звук страшен, а не мил. «Линда», — обращаюсь к жене в ментальном поле. «Авалон», — слышу улыбку в голосе золотой драконицы. «Авалон, получилось». «Ты просто умница, детка. Чувствуешь свою рану?» «Рану? Нет, у меня нет раны, Авалон». Золотистая драконица нетерпеливо бьет хвостом по полу и, кажется, сама слегка пугается, прижимает голову. «Ты научишься пользоваться этим телом, Линда, со временем». Ее глаза сияют и обещают нам долгую и счастливую жизнь. Вот только... Авалон зовет меня жена. Помоги мне снова стать человеком. Нам надо найти тело моего отца. Оно спрятано поблизости. Надо успеть, пока он не овладел еще чем то разумом. Линда. Авалон рычит, и из залы убираются все. Его братья просто выходят. Мираль чуть ли не на себе выносит эсфира, перекинув только что исцеленную руку брата через свое плечо. Остальные буквально выбегают. Никто не желает гневить своего короля да еще в драконьей ипостаси. И мы остаемся вдвоем два дракона. Я осторожно переминаюсь на золотистых чешуйчатых лапках и снова чуть не теряю равновесие. Я счастлива, в любом случае, всю жизнь получать жесткие упреки в магической ущербности и, наконец, получить опровержение. Ужасно приятно, хотя выйти замуж за любовь всей своей жизни. Особенно, когда последние пять лет не сомневалась, что он тебя презирает. Куда приятнее. И все же, это тоже важно. Мой триумф, огненный венец на мне по праву. Я полноценный дракон, и муж меня во всем поддержит. Вот только... Нам надо принять решающий бой. И я знаю, что теперь смогу почувствовать тело отца. Ведь мы близкая кровная родня. И теперь я имею достаточно магии для мощного поиска. Если справимся, отец не успеет восстановиться после своего черного ритуала, и победа будет легкой. Но сначала первый маленький подвиг — вернуть человеческую форму, иначе поисковое заклятие на крови мне не сотворить. А я не умею менять форму, это совсем не похоже на возврат трансформированных пальцев. Тело дракона магически устойчиво, и я не представляю, что делать». Интуитивно жму на все внутренние магические рычаги и печально смотрю в льдисто-голубые глаза своего мужа-дракона. «Никак», — жалобно шепчу в ментальном поле. Ледяной дракон ласково смеется И вдруг встает во весь рост. А ведь он больше меня в три раза. Дракона-волон нависает надо мной, маленькой золотой драконицей, как взрослый зверь над детенышем, И почти сразу его лапища оказываются с двух сторон от моих. Я тут же падаю брюхом на пол и вытягиваю шею. Это рефлекс, он сильнее. Ледяной дракон осторожно наваливается сверху животом на мою спину и мягко прикусывает меня за, наверное, за холку, за самую выступающую часть спинного гребня. И я остро чувствую, как управление моими магическими потоками перешло к Авалону. Я подчинилась ему, как животное животному, и он начал менять мне ипостась вместо меня. «Ох, надеюсь, я потом научусь сама, хотя я и полностью доверяю мужу». Я моргнула и распахнула глаза уже на полу. Я была девушкой в своем привычном человеческом теле, лежала животом на полу и была... Ой, абсолютно голой. Накидка мужа мягко укрыла мои плечи, и я почувствовала на своем теле его заботливые руки. «Муж нежно помогает мне подняться. И теперь я стою счастливая на подрагивающих ногах, утопающая в накидке Авалона». «С одеждой перекидываться сложнее, но ты научишься, Линда». «Драконьи боги!» — выдохнул Авалон, глядя мне в глаза. «Что?» — взволнованно переспросила я, приникая к груди Авалона. «Как же ты прекрасна, Линда!» «Как жаль, что нет времени. Я бы растянула каждое мгновение, когда он меня обнимает, Даже когда просто смотрит чистое счастье. Авалон достал еще один короткий клинок из-за манжеты и направил стрием на меня. Мы оба знали, какое заклинание я должна сотворить. Оно простое. Теорию знает каждый одаренный ребенок и пользуется этим заклинанием, если потерял игрушку. Все самое мощное, всегда простое. Я решительно кивнула и схватилась ладонью за клинок, безжалостно разрезая ладонь. Я шепотом произносила простую формулу, похожую на детскую считалочку, продолжая зачарованно смотреть в льдисто-голубые глаза Авалона. «Я так его люблю, что мне трудно дышать, что выступают слезы. Магическая нить натянулась, проливая свет на место, где скрылся мой отец. Я прикрыла глаза, и картинка четко встала перед мысленным взором. Темная пещера, сырость. Я быстро устанавливала детали локации. Это совсем близко. Все, У нас есть точка на ментальной карте. Авалона решительно кивнул, безмолвно принимая от меня сведения. Идем вместе», — безапелляционно заявила я. На сей раз он помедлил, но все таки снова кивнул. Но я видела, в каком он гневе, что вынужден мной рискнуть. Хотя и понимал, что со мной рядом будет сильнее. А если потерпит поражение, и мне не выжить, даже если останусь во дворце с охраной. Авалон сотворил мне новую удобную одежду, наподобие моего костюма для верховой езды, но менее облегающую. И собрался кинуться по следу со своими людьми. Как вдруг меня озарило. «Стой!» — я взяла мужа за руку, сплетя пальцы. «Сделай для меня кое-что». Все, что угодно, Линда». «Я знаю своего отца. И не исключено, что все не будет так просто. Мне нужен один артефакт. Нужно, чтобы он был при мне». «Какой?» – Авалон внимательно смотрит мне в глаза, а я осторожно скрадываю свои намерения. Открываюсь мужу лишь частично, потому что, пойми он, что я задумала в качестве крайней меры, он артефакт мне не даст. Мне нужен кристалл с порталом. Разумеется. Вот так просто. Мне больно и слегка печально. От того, что мой муж допустил мысль, что я хочу переместиться с поля боя, если что-то пойдет не так но я легкой ментальной волной подтверждаю его домыслы, потому что очень его люблю и знаю, что он любит меня. Но пусть думает именно это, иначе переносной портал я не получу».